Глава двадцать седьмая «Приём был заявлен как обед, поэтому часам к десяти все разъехались. Все, кроме графа Демидова. Он дождался, когда остальные гости откланяются, чтобы оказаться со мной один на один. К тому времени я уже так устала, как не уставала в стойбище после целого дня тяжелой работы» и больше всего меня вымотала необходимость принимать ухаживание его сиятельства любезнейший иди там распорядись насчет пусть подадут еще вина граф небрежно махнул рукой в сторону елисея который стоял поодаль елисей иванович не пошевелился взглянув на меня конечно он должен был по идее подчиниться демидову но явно не хотел оставлять меня с ним наедине ваше сиятельство нахмурился я моим слугам могу давать указания только я граф недоуменно возрился на меня он так опешил что не сразу нашелся что ответить я поняла что была слишком риска и нужно исправлять ситуацию на счастье в этот момент вернулись сразу две девушки которые прислуживали за обедом а с ними и официант «Ваше сиятельство, наверное, мои порядки, которые я привезла с собой из дома, не соответствуют вашим и удивляют вас. Надеюсь, вы не сердитесь?» Пригубила я вино, чуть приподняв вуаль так, чтобы граф мог увидеть мою улыбку. Демидов мгновенно стер с лица недовольное выражение и расцвел. «Полно, госпожа Мали! Какие мелочи!» Мы же не на приеме в императорском дворце, чтобы церемонии разводить, да протокол соблюдать. Я, надо сказать, в своих поездках отдыхаю от всего этого. А вот это был удачный поворот в нашей беседе, и я, конечно же, не приминула этим воспользоваться. Граф, это же очень интересно. Я знала порядки при дворе своего отца, но мне говорили, что везде они разные». «Хотелось бы увидеть все своими глазами, но, наверное, это невозможно». Демидов рассмеялся, громко запрокинув голову. «Вот я и выиграл в нашем споре. Заставил открыть мне ваше желание». «Но, граф!» Я распахнула глаза, словно он исполнил на моих глазах какой-то фокус, психологический трюк. «Ап!» Я внезапно раскрыла свое сокровенное желание. Вальдемар Демидов явно был доволен собой. «Госпожа Мали, итак, вынужден забрать свой выигрыш!» Я сделала вид, как будто вспоминаю. «А напомните, какой была ставка? Мне следовало бы держать язык за зубами и ни на что не соглашаться. Но откуда же мне было знать, что вы такой медиум?» «Госпожа Мали». Я сейчас нахожусь перед сложнейшим выбором. Остаться порядочным человеком или сочинить такую ставку, взяв которую оказался бы на вершине блаженства. Шучу, шучу. Не смотрите на меня так. Мы спорили на то, что, ежели я разгадываю ваше желание, то я его исполняю. Ваше сиятельство, ваши шутки неуместны? Но я заинтригована. «Как вы можете исполнить мое желание?» «Да очень просто, госпожа. Я немного сокращу свою поездку и приглашаю вас посетить со мной столицу. Это было даже проще, чем я думала. Ну, почему-то именно это и беспокоило. Рассмеявшись, я поднялась. Граф тоже немедленно поднялся вслед за мной. «Ваше сиятельство?» Сейчас уже слишком поздно, чтобы принимать такие серьезные решения. Если вы не шутите, вы меня обижаете, госпожа Мали, так вот, если вы не шутите, то я напишу вам и дам ответ. Однако скоро вернется моя воспитанница из гостей. Граф склонился, чтобы поцеловать мне руку. Спасибо за радушный прием, драгоценнейшая госпожа Мали. Я буду ждать вашего ответа, а до тех пор посылать вам цветы и стихи. Благодарю вас, ваше сиятельство. Боюсь, тогда я потяну с ответом подольше, — поддразнила я его. Он уловил шутку и рассмеялся. Когда Елисей закрыл за Демидовым дверь и отпустил временных слуг, я с облегчением рухнула на диванчик и содрала себя вуаль и дамени с головы. О боже, наконец-то! Как эти великосветские проводят так день за днем, вечер за вечером и ночь за ночью? Где они силы берут? Елисей Иванович посмеивался добродушно. А ведь сейчас госпожа только-только должен начинаться бал, а потом начинает рапица для восстановления сил, а потом, чтоб я сдохла, пробормотала я тихонько себе под нос. Как как? переспросил Елисей в этот момент оглядывавший гостиную и гасивший лишние лампы. Мои глаза испытывали блаженное облегчение от полумрака. «Не знаю, все ли вы услышали, но, кажется, наша миссия удалась. Граф пригласил меня посетить с ним столицу». Елисей Иванович отчего-то нахмурился, присел напротив меня. «Скажите, госпожа Мали, он вам совсем не нравится?» Как вы видите вашу с ним поездку? Я едва не поперхнулась вином, хороший глоток которого уже собиралась сделать. Что вы такое говорите, Елисей Иванович? Да, боже, вас упаси! Разве я давала повод хотя бы предполагать такое? Он знатен, богат, как будто не слыша меня продолжал управляющий негромко. Ваше мнение может измениться, когда он представит вас при дворе. Елисей Иванович, ну, право слово, слушать противно. — поморщилась я. — Чего это вы вдруг? — А если нет, — с наживом произнес Елисей, — то проясните это с графом сразу, не выезжая из Энска. Михлея и Байбал будут вас сопровождать, конечно. Но сами понимаете, вы для Демидова двойной соблазн. Я даже не стала спрашивать, что это за двойной соблазн. И так было не по себе. Не то чтобы не догадывалась, но слушать не хотелось он все всё-таки благородного происхождения», — ответил я после неловкой паузы, как будто этот факт мог служить гарантией порядочности. «Поеду за Соней», — поднялся управляющий. У двери он обернулся. «Простите, ежели что не так сказал. Неспокойно мне стало отпускать вас с этим благомордным». Я невольно засмеялась. «Бросьте, Елисей Иванович, не нагнетайте!» У нас тут все как по нотам, а вы взялись страху нагонять. Елисей по-простому махнул рукой и вышел. Сонечка вернулась от Елагины совершенно счастливая. Надо же, как удалось пожилой женщине ее развеселить. Милая, иди сюда скорее. Тебе хорошо было у Авдоти Михалны. Девочка быстро закивала и выставила пальчик, чтобы я замолчала. Потом сделала вдох-выдох. И выдала чуточку невнятно по слогам. Ко тик со ня. Я не удержалась и обхватила ее за голову, прижав к себе. У меня из глаз брызнули слезы, которые я не хотела показывать. Как же я рада, детка! Теперь дело быстро пойдет. И в самом деле, за следующие несколько дней Сонечкин словарь изрядно пополнился. Для выражения своих мыслей она выбирала несложные слова. Дикция была еще не очень отчетливой, особенно когда она торопилась что-то сказать. Но главное, теперь она могла выражать свои мысли. Выглядела девочка при этом так, словно птичку из клетки выпустили. Она ездила теперь к Елагиной каждый день на 2-3 часа. Там они занимались рукоделием и вышивкой, вели какие-то свои беседы. А мне с Елисеем Ивановичем предстояло решить архисложную задачу найти горничную на время путешествия. Учитывая, что довериться полностью я ей все равно не смогу, мне было практически безразлично, кто это будет. Однако у Елисея Ивановича, терзаемого тем, что он сам не сможет сопровождать меня, была масса каких-то своих требований к моей прислуге. Одна была слишком молода, у другой был хитрый вид, третья просто не внушала ему доверия, Елисею Ивановичу никто не нравился. «Вы как невесту себе выбираете? потрунивала я над ним. «Я, наверное, все же с вами поеду», — хмуро выдал он как-то. «Беспокойно мне и все тут». Категорически замотав головой, я отвергла это его решение. «Вы думаете, мне будет лучше от того, что вас за нарушение сыльного режима арестуют? Я ведь бросить вас не смогу. Буду вызволять. Меня потом и близко к дворцу не подпустят». Елисей Иванович скривился. «Да и сам понимаю. Давайте так. Следующую, кого нам предложат, ты и берём. Пусть судьба распорядится, если у нас не получается выбрать». Мы собирались ехать к вдове Лагиной за Соней. Я собиралась остаться там на чай вместе с Елисей Ивановичем, чтобы проговорить, когда тот будет привозить вдове с Сонечкой деньги и продукты. Мне пришло в голову, что так будет удобнее». В общем, обговорить детали. — Госпожа Мали! — Елагина обняла меня маленькими своими ручками. — Как же я рада вас видеть! Елисей Иванович, будьте добры, проходите. Мы с Сонюшкой уже и к чаю накрыли. Такая она додельница! Уж и шумлю на нее, что не прислуга она у меня. А в гостях не слушает, а хозяйничает. Вдова будто жаловалась, а сама хвалилась на самом деле, глядя на Соню с искренней теплотой как бабушка с внучкой мелькнула у меня. В эту минуту вошла горничная Елагиной. Та самая, уверенная в себе, рослая, красивая девица. «Нужно ли чего, Авдотья Михайловна? Пироги доставили с хлебной лавки. Принесть?» Более всего любезно она улыбалась Елисею Ивановичу. «Я сама», — выговорила Сонечка и выскочила из комнаты, прежде чем Елагина успела ответить. Иди, Маша, помоги Сонюшке, если захочет. Вот видите, обернулась она к нам, все хочет сама делать. Такая справная! Я бы от Машки отказалась. Да куда ее денешь? Вроде как родня? Говоря о служанке, Авдотья Михайловна понизила голос. Видно, побаивалась девахи. Вы не знаете, Елисей Иванович, не ищет кто прислугу? подняла вдова на управляющего простодушный взгляд серо-голубых глаз, похожие на выцветшие морские камешки. «А я даже знаю, кого вместо нее нанять. У знакомых нянька место ищет себе, дети повыросли. По дому она справится, а главное, по возрасту мне подходит». Мы с Елисеей Ивановичем переглянулись. «Знаем мы, кто ищет прислугу», — твердо ответила я. Управляющему хотел было возразить... Елисей Иванович, уговор есть уговор. Я с Машей уже как-нибудь управлюсь. Может, она и неплоха вовсе? А в доте не облегчение будет. Прошу вас, поговорите с девушкой, захочет ли она ехать. Ну, сами знаете. Елисей Иванович несколько секунд смотрел на меня с обреченным видом, а потом уже привычно махнул рукой и пошел искать Машу, чтобы предложить ей новое место работы. Елагина всплеснула пухленькими ручками. Ангел мой! Госпожа Мали, да как же мне благодарить вас? Авдотья Михайловна, ну что за пустяки? Я ведь действительно еще горничной в дорогу. Что вы, милая моя, что вы? А ты я совсем глупая старуха, не понимая, что вы от доброты своей Машку к себе берете ради меня. Я вот что. Она решительно поднялась и прошла к маленькому письменному бюро в углу гостиной. Хотела позже вам вручить, но пусть уж будет сегодня. Я забеспокоилась. Авдотья Михайловна, не выдумывайте, ничего не нужно. Большое ли дело прислугу взять к себе? Елагина, однако, присела за столик и зашуршала бумагами. Нет, нет, голубушка, уж простите, что я так по-простому. И за Машку спасибо, что пристроена теперь, все же родня. Я и то переживаю, и за Сонюшку, деточку, спасибо. Такая мне отрада, такая отрада. Ой, да где же оно? «Домовой, домовой, взял поиграть, верни на место». «О, точно, сюда положила, как написала». «А вот, нашла!» Она открыла в ящике коричневый большой конверт и торжественно вручила его мне. «Что это?» — полюбопытствовала я, рассматривая конверт со всех сторон. «Это, моя милая госпожа Мали, рекомендательное письмо к Марии Федоровне, матушке государя нашего императора». У меня непроизвольно отвисла челюсть. Старенькая вдова Елагина в смешном чепце никак не вязалась у меня с образом человека, который может рекомендовать кого-нибудь особым императорской семьи. Авдотья Михайловна уселась на свое место довольная. На лице ее читалось удовлетворение чувством выполненного долга. У меня же в голове появилось очень много вопросов. И первый из них — не спятил ли невзначай милая старушка?